Глава тринадцатая. Лилиана. Тетя Лили, как холосо, что ты уже тут!» Крошка Нелли стояла на пороге и с восторгом смотрела на меня. «Лунная сила! За этим ребенком когда-нибудь начнут нормально присматривать? Она же должна находиться с отцом и тётей Мадлен!» От мысли, что мелочь провела даже лорда Агрена, внутри разлилось приятное злорадство. «Хорошо, Нелли меня нашла, а с причиной будем разбираться. Меня тут ждали». На всякий случай, выглянув в коридор, уточнила я. Ночка сказал, ты пледешь. Не сможешь не плети. Нелли вошла в комнату и с удивлением уставилась на парящую голову. Тетя Лили, какой вы тут усло или бы Надо ублать. Явившаяся из пустоты мохнатая лапа с легкостью подхватила оружие и вернула на стену. Только когда булава оказалась надежно закреплена, я смогла сделать еще один вздох. Тетя Лили, с вами все хорошо? Нелли хлопала кукольными глазами. Инфаркт прошел мимо. Это уже хорошо, прохрипела я, с подозрением рассматривая лапу. Кристофер и родители Нелли знали, какие игрушки водятся у этой малышки. Мне жать них было не по себе, как и от мысли, что Нелли общается с еще одной тенью и называет ее по имени. А ведь Кристофер говорил, что некоторые тени выглядят как люди. Нелли, этот ночка, он тень? Мохнатая лапа нервно дернулась, словно ее владелеца вздрогнул всем телом. Чише, пуфыстик, тетя Лилия не хотела тебя обидеть. Она просто не понимает. Тогда, может, расскажешь? присев на край диванчика, поманила Нелли к себе. Чего от меня хочет твой друг ночка? На лице Нелли промелькнула неуверенность. Девочка явно чего-то боялась и колебалась. Хотелось забросать ею вопросами и выяснить все одним махом. Но вдруг девочка замкнется и не пожелает ничего рассказывать. Она пришла ко мне, а не к леди Елене или отцу. Значит, мне доверяла больше. Или же причина была иной? Он сказал, ты сможешь мне помочь. Пелчатки из лунного света лучше папинах. С тихим вздохом Нелли вытянула руки. Только тогда я заметила на ее ладонях черные кружевные перчатки. Они смотрелись безумно мило в сочетании с пышным малиновым платьем и черными панталончиками. Но интуиция подсказывала, что мода здесь ни при чем. Наверняка этим аксессуарам Нелли наделил любящий отец. Лорда Агрена беспокоили стремительно развивающиеся способности дочери. Вот он и придумал, как их ограничить. «Ночка так уверен в моих возможностях?» Девочка призадумалась, а потом утвердительно кивнула. «Он плосит отдать тебе это». С этими словами она вложила в мою руку длинный серебристый ключ, похожий на тот, которым заводили старинные шкатулки. Стоило мне взять его в руки, как лунные камни-браслеты начали светиться изнутри. Лунники дают подсказку. «Вставайте, тётя Лили» меня потащили с дивана. Будем иглать в день и ночь. Игра, в которую меня вовлек таинственный ночка, напоминала нашу земную тепло и холодно. Я бродила по комнате и щупала все подряд. Если рядом оказывался предмет, окутанный таликой лунной магией, камни браслета начинали светиться ярче или же тускнели, когда я убирала руку. Возле стойки с оружием браслет и вовсе сошел с ума. Вспыхнул так ярко, что пришлось зажмуриться. Однако Нелли уверяла меня, что нужно искать дальше. Потайная дверца оказалась спрятана внутри изображения лунной жрицы. Ее грудь с громким щелчком распахнулась, обнажив еще одну дверь и подарив очередную порцию незабываемых эмоций. Ключ Нелли подошел сразу и открыл доступ к нише. Внутри лежали браслет, парный моему, и аккуратно перевязанный лентой свиток. «Вот и что мне делать со всем этим добром? Я же не умею читать местные руны». Ответ пришел по-английски. «Для мисс Лилиана Корин». «Давай же, читай. У нас мало времени», — поторопила меня Нелли. Девочка подвела меня к дивану, шлепнулась на пол и ободряюще закивала. Я же дрожащей рукой сняла серебряную ленту и развернула послание. «Дочь моя, если тебе в руки попало это письмо, значит, я не смог вернуться к тебе и матери. Надеюсь, твоя жизнь была наполнена светом обоих светил. Моя же с каждым днем погружается во всё больший мрак. Тьма захватывает мой дом, и я бессилен ей что-либо противопоставить. Я давно не воин, а всего лишь хранитель древних знаний. Время лунных жрецов прошло, но главные битвы ведутся не на поле боя, а за стенами родного дома. Моя сила и знания способны помочь роду Даркстоунов противостоять влиянию тьмы. Поэтому сейчас я пишу эти строки не в рассветном мире, а здесь, в теневом, и думаю, как познакомить с миром, что тебя призвал. Мир тени другой, и все же в нем живут люди, похожие на твоих соотечественников, за одним исключением. Их тела способны принимать магию. Сначала это была магия Луны, ночного светила, что смотрит на нас с небес. Потом мир лунного света наполнился тьмой и стал теневым. Он изменился точно так же, как и ваш, с появлением новых технологий. Не бойся тени, Лилиана. Это всего лишь форма жизни. Бойся ведьм и колдунов, жадных до тьмы и не способных ограничить свои желания. Тьма, как и Луна, искушает, обещая большее но лишь мы сами проводим черту, к которой нельзя приступать. Я оставил тебе лунную пару. Браслеты, способные собирать и использовать силу Луны без проведения сложных ритуалов. Для них еще наступит время. Пока же я даю тебе то, что поможет обозначить границы и защитить от тех, кто посмеет их нарушить. Если ты нашла это послание, первый браслет уже твой. Никогда его не снимай и надень второй. С сомнением посмотрела на серебряное плетение с вкраплением лунных камней, и подбросила на ладони. «Ночка говорит, чтобы ты надела бласлет прямо сейчас», — серьезно объявила Нелли. «Ох уж этот ночка! Отловить бы его и объяснить, что нельзя вмешивать маленьких девочек во взрослые игры. Мог бы лично объявиться и объяснить, что ему от меня нужно». Браслет издевательски подмигнул светом камней, словно подгоняя и требуя поскорее завершить начатое. «Ладно, в конце концов, один такой уже таскаю, и ничего страшного не случилось». Стоило мне защелкнуть цепочку на запястье, как лунные камни засияли. Их свечение не слепило глаза и вряд ли смогло бы стать альтернативой фонарику. Но незамеченными мои украшения теперь точно не останутся. Даже платье с длинным рукавом не спасут. Покончив с примеркой из жреческого наследия, вернулась к письму. «Милая Лилиана, я знаю, что ты выросла и превратилась в любознательную молодую женщину. Отныне моя библиотека принадлежит тебе. Если пожелаешь...» Сможешь разобраться в древних рунах. Браслеты помогут с переводом. Они же станут твоими помощниками в освоении магии, что дана тебе от рождения. Помни, надежда остается, пока горит свет. И неважно, где он сияет. На ночном небе, в сердце или в любимых глазах. Твой отец? Алдар Садар Корин Письмо закончилось, а я все еще гипнотизировала несчастный свиток, точно надеялась, что на нем появятся новые символы. Не знаю, сколько бы еще так просидела. Нелли за засвитка выглянула Нелли и протянула руки. Ночка сказал, ты дашь мне другие перчатки. А тебе обязательно их носить? Осторожно коснулась мягкого кружева и ощутила легкое сопротивление, как если бы перчатка Нелли не желала, чтобы я трогала рука лунной жрицы. Пока не научусь контролировать поглощение тени. Нелли тяжело вздохнула. Это будет не скола. Понимаю. И Ночка уверен, что тебе нужны другие перчатки. Задавая этот вопрос, я рассчитывала, что загадочная ночка как-то себя проявит и расщедрится на пояснение. Но из пустоты неожиданно шагнул пуфыстик. При свете дня этот волкотень выглядел не так зловеще. Жутко, конечно, было смотреть на существо, сотканное из черного дыма, но с подобными местными аномалиями мне сталкиваться уже доводилось. Он тебе не ответит. Голос тени походил на шелестящее шипение. А я могу. Это просто замечательно. Откинувшись на спинку дивана, Сложила ладони на груди и вздрогнула, заметив тонкий луч света. Медленно опустила руки на колени, свела ладони, а когда приоткрыла лодочкой, увидела крошечную искру, по моему желанию, с легкостью превратившуюся в нить. Колданые ведьмы творят из стени. Твоя сила — свет!» — прошелестел Пуфыстик. Вспомнилось, как Кристофер создал для меня черное кресло. Не переместил, а на скорую руку слепил магией. Так и я могла сотворить что-то из лунного света. Нелли надеялась, что это будут перчатки. Я же думала о том, чтобы не навредить юной бесстрашной ведьмочке. Уверена, что сможешь снять, если тебе не понравится. Нелли протянула ладони, чуть ли не пританцовывая от нетерпения. Тетя Лили, скорее начинайте шить. О, да, всю жизнь мечтала о магических курсах кройки и шитья. Сведя ладони, быстро их раздвинула, формируя нить. Едва светящиеся камни браслета снова превратились в ярких светлячков, Я же развернула руки к Нелли, направляя на кончики ее пальцев тонкий яркий луч света. Создание лунных перчаток походило на работу с 3D-ручкой. Свет скользил по ладоням Нелли, вычищая черноту кружева. На этом месте появлялось серебряное плетение, такое тонкое, что казалось, оно рассыплется, едва Нелли шевельнет пальцами. Я так увлеклась работой, что не заметила, как нагрелись лунные браслеты. Только когда кожу обожгло, спохватилась и отдернула руки камни тотчас же погасли я же обхватила пульсирующее больье запястье громкий нетерпеливый стук в дверь походил на удары ногой перехватив мой измученный взгляд нелли послала прислужника открывать тот с достоинством справился с задачей еще и галантно придержал дверь впуская взъерошенную модлен за ней робко семенил пауль рочестер он как зашел так и замер с отвисшей челюстью дыши глубже ты не в храме Язвительно посоветовала ведьма, а потом изобразила взгляд строгой учительницы. Хорошо развлеклись детки. «Тетя Мадлен, вы прям как тетя Ванесса!» весело хихикнула Нелли и замахала руками. «Глядите, какие пелчатки мне тетя Лили подолила!» Лунная жрица так быстро освоила материализацию, вкрадчиво поинтересовался мистер Рочестер. «И кто же вам помог?» «Никто. Сама экспериментирую». Сплела Нелли перчатки, на очереди ленты и платье для куклы. «Серьезно?» — Мадлен совсем невежливо ткнула меня пальцем в грудь. «Думаешь, раз отхватила дар, можешь творить, что душа пожелает? А почему нет? Чем я хуже тебя? Я не такая. Я ведь морскую школу закончила. А я бакалавр сервиса и туризма. И еще шесть лет подчищала за светлым колдуном после ритуалов. Тот еще мерзавец. Был». Глаза Мадлен заметно округлились. «Какой кошмар. Ты Кристоферу говорила?» «Обязательно должна рассказать». Практикующие ритуалисты пьют жизненные силы своих ассистентов. Всегда чувствовала, что дядя Кирилл тот еще упырь. Мадлен смотрела с таким сочувствием, что хоть под диван прячься. Так называемые ритуалы дяди Кирилла были всего лишь зрелищными шоу для доверчивых дам. Но, похоже, в теневом мире они не имели ничего общего с театральными постановками. У Алдера Корина совершенно потрясающая коллекция книг. Вы позволите? Я заболталась с Мадлен и не заметила Паули Рочестера, обосновавшегося возле шкафа и явно присмотревшего себе книгу. Поняв, что я не спешу давать разрешение, он резко отдернул руку и смущенно улыбнулся. «Ты знаешь лунные руны?» — удивилась Мадлен. «Нам же их не преподавали». «Совсем немного. Зато я знаю, что Лилиана сможет избавить тебя от печати лорда Даркстоуна». Брат лишил Мадлен части магии. Объяснил Пауль то, что я и так знала. «И до сих пор не разблокировал?» «Сурово». «Сказал, что до дня ночи придется потерпеть. Всю жизнь за маленькую держит». Мадлен кисло улыбнулась и развела руками. «Так что я осталась без порталов и без ритуалов воззвания к тени». «Магию быстро восстанавливать не может», — уточнил мистер Рочестер. «А что бы ты сделала, если бы магия вернулась в прежнем объеме? Открыла бы портал?» Я многозначительно вскинула брови, намекая на мое возвращение домой. «До дня ночи, увы, никаких порталов. Прости, Лилиана, но я не могу». Мадлен с сожалением покачала головой. «Помоги ей!» — неожиданно попросила Нелли и с наслаждением потерла щеку рукой, затянутой в серебряную перчатку. Малышке Нелли обновка явно пришлась по душе, но печать Мадлен не имела ничего общего с кружевом. Это была татуировка между ключицами, которые мне предложили выжечь лунным светом. «Не бойся, я не заплачу. Лишь бы Кристофер нам потом голову не оторвал. Думаю, он и не заметит, если я дурить не стану. А я не стану. Надоело быть самой паршивой ведьмой замка Даркстоун». Мадлен Даркстоун встала на путь исправления. Звучало здорово, но я все равно колебалась. Все-таки создание перчаток и отмена магической татуировки — задача разной сложности, имеющая разные последствия. «Я должна быть с Кристофером, когда наступит время. Хочу стоять на страже замка, как Ванесса, а не болтаться за блокированным балластом. И потом, у тебя еще может не получиться». Мадлен с вызовом посмотрела на меня. «Глупо. — Я давно не ведусь на слабо. Просто хочу быть уверена, что не наврежу. — Не наблюдайте. ночка одобряет, — неожиданно объявила Нелли. — Вот как? — пристально посмотрела на едва ли не пританцовывающую от нетерпения девочку. — Тогда стоит рискнуть, но при одном условии. Ты прямо сейчас расскажешь нам об этом ночке. — Мадлин, ты в курсе, что у твоей племянницы завелся очень занятный друг? Это он надоумил ее попросить у меня лунные перчатки взамен тех, что ей выдал лорд Агрен. Друг? Прислужник, что ли? Об этом мохнатом все в курсе. Нет, не прислужник. Нелли потопила взгляд, а потом вдруг повисла на Мадлен и... Я ни черта не услышала, потому что мелкая ведьмочка возвела какую-то хитрую защиту. Зато я прекрасно видела, как вздрогнула Мадлен и принялась что-то яростно выговаривать племяннице. И все-таки, когда Нелли повернулась, на ее лице сияла довольная улыбка. Все в порядке, Лилиана. «Я знаю, что Заночка общается с нашей тихушницей. Но мне не расскажешь?» «Не имею права. Это не моя тайна». Мадлен с мольбой посмотрела на меня. «Надеюсь, ты не передумаешь мне помогать?» «Хочешь, чтобы я провела для тебя сеанс лазерного выжигания татуировки?» «Хорошо. Давай попробуем». Ломать не строить. это жизненная истина работала и в магических законах. Стереть тату Мадлен оказалось проще, чем создать перчатки для Нелли. Намного сложнее было выпроводить бы всех из комнаты Алдера корина Пауль Рочестер так вился возле шкафа с книгами, что под конец это начало раздражать. Вдобавок я сожгла кожу на запястьях. Ощущение было мерзкое, как после солнечного ожога. Увидевшая алые полосы Мадлен сначала громко причитала, а потом сообразила предложить провести меня в коттедж. На этот раз для разнообразия мы всей толпой прогулялись по лесу. Удивительно, но добрались до домика без приключений. Очутившись на почти уже родной кухне, я сгребла оставшееся печенье и торжественно открыла коньяк. Потом долго нюхала крышечку и жалела, что среди запасов туриста нет пантенола или другого средства для ожогов. Браслеты вели себя прилично, больше не нагревались и не отсвечивали. После долгих колебаний все таки сделала себе кофе с коньяком, а потом цедила его мелкими глотками, ощущая себя кошкой, дорвавшейся до валерьянки. Когда же из пустоты появилась черная мохнатая лапа, Я с трудом заставила себя усидеть на месте. «Каждый наследник рода связывает себя с высшей тенью, чтобы выработать иммунитет», — раздался из пустоты голос лорда Даркстоуна. «Моя давно превратилась в чересчур самостоятельного паразита. Да поставь ты уже меня на место!» «Не могу, хозяин, упадете!» — прошелестела пустота. «Кристофер, что с тобой? Покажись!» Вообще-то я звала исключительно лорда Даркстоуна, но явился красноглазый волчок на задних лапах, Он-то и держал под руку очень бледного, закутанного в плащ Кристофера Даркстоуна. «Из вампиров выгнали, пришлось податься в красные шапочки?» — попыталась пошутить я, хотя голос срывался. «Куда его? Может, лучше в гроб?» «Мисс Корин, я не настолько плохо себя чувствую». «Тогда веди в гостиную на диван», — распорядилась я. «Чай, кофе или шею подставить?» Кристофер устало посмотрел на меня из-под лобья. Этому коттеджу предстояло стать моим личным убежищем. «Полностью разделяю ваше негодование, лорд Даркстоун. И нет, в замок гулять не пойду. Я только что оттуда». Оценила пугающую бледность Кристофера и объявила. «Значит, кофе. И коньяк. Цените, я сегодня не жадная». Кристоферу пришлось зачистить лес вокруг Теневого перевала, чтобы жители могли спокойно выходить за ограду. Работа для лорда этих земель была знакомая и в какой-то степени рутинная. По крайней мере, меня старательно пытались в этом убедить. «А где пропадала глава Стража Даркстоуна? Почему Ванесса вам не помогла?» Вопрос адресовался Кристоферу, но ответил прислужник. «Кровавая друидесса слишком занята беседой с королевским ловчем». Шелест тени был лишен каких-либо эмоций, но формулировка намекала, что эти существа прекрасно чувствуют иронию и способны на сарказм. и «Изгоню», — угрюмо пообещал лорд Даркстоун. «Глупое решение. Новую тень придется подчинять, объяснять правила, «Ты становишься чересчур разговорчивым. Это раздражает». Залпом допив кофе, Кристофер бросил чашку в пустоту. Я увидела лишь смазанное пятно. Следом донеслись звуки журчания воды из кухни. «Он что там, посуду моет?» — опешила я. «Моет посуду, застилает постель, гладит одежду. Теней интересует все то, чем занимаются люди. И в замке тоже тени убираются? Нет, тень прислуживает лишь конкретному человеку, с которым у нее особая связь и копит энергию для воплощения. Как по мне, так волчок выглядел вполне правдоподобно. Разумеется, если не превращался в дым. Вижу, вы все-таки присмотрели себе украшения по вкусу. Кристофер кивнул на лунный браслет. Я нашла письмо отца. Он оставил эти браслеты для меня. Вы знали? Все лунные артефакты Даркстоуна по определению ваши, в том числе и украшения. Вы завидная невеста, мискорин. Насмешливый тон Кристофера плохо сочетался с его взглядом. В нем было нечто темное, выжидательное. А еще я чувствовала, что лорд Даркстоун не договаривает. С возмущением сложила руки на груди и поморщилась от боли в запястьях. Металл холодил обожженную кожу, но полностью избавить от неприятных ощущений не мог. Что с руками? Сунуло куда не следовало. Но вы же сами разрешили. Раз у вас свои тайны, лорд Даркстоун, то и я могу не договаривать. А новые перчатки Нелли, вернувшиеся возможности Мадлен. Сюрприз будет! Покажите. Я, конечно, могу за вами побегать и даже поймаю, но есть вероятность, что после этого я упаду. И не факт, что рядом. Так что не станем нагнетать пикантность будущих совместных моментов. они будут?» — чуть не спросила я. «Даже не сомневайтесь», — пообещал мне взгляд Кристофера Даркстоуна. Поэтому я молча подошла к дивану и протянула руки для осмотра. Сама при этом старалась держаться на максимально возможном расстоянии. «Все-таки мне тут кое-что пообещали». А я пока не была к этому морально готова. А эмоционально? Я из-под тяжка рассматривала Кристофера, сосредоточенно изучавшего мои ожоги, и внезапно поняла, что получаю удовольствие от игры взглядов. Но и это не все. Мне нравились наши с Кристофером пикировки, манила тайна земель Даркстоуна и личная загадка их владельца. Рядом с Кристофером мой пульс учащался, но я не собиралась немедленно падать в объятия ложда. Сначала следовало разобраться, что он готов предложить. Курортный роман не для меня. «Болит?» — прохладные пальцы скользнули под браслет. «Не особо, но сначала...» «Да, было больно». Затаив дыхание, я ждала следующего вопроса, но Кристофер внезапно склонился к моим рукам, как если бы захотел поцеловать. Но нет, он всего лишь задействовал магию тени. Пробирающим до дрожи холодом, она окутала мои руки, заставив истерически мигать камни лунного браслета. Они словно подавали световой сигнал. «Караул, спасайся, Лилиана!» Тебя стапал темный колдун. Это безумие продлилось секунд пять от силы. Затем темная дымка развеялась, унося с собой боль от ожогов. А вот новые вопросы появились. Не понимаю, я же лунная, а вы использовали теневую магию. В первую очередь вы Даркстоун, и ваша кровь, как и магия, пробуждается. Кристофер приподнял голову и посмотрел на меня. Его губы все еще находились рядом с моей рукой. Я чувствовала его дыхание на коже, Вызывающая такую приятную слабость в коленях. «Материализация или разрушение? Что из этого вы освоили сегодня?» Спокойный тон Кристофера указывал на то, что мои магические эксперименты его не тревожат. «Значит, не лукавил, когда говорил, что могу совать нос куда угодно». Покончив с запястьем, Кристофер принялся поглаживать мою руку. «Знаете, там у меня и раньше не болело». «Хорошо, рад за вас». Кристофер все-таки поднес мою руку к губам и начал покрывать ее вполне настоящими поцелуями. «А у меня болит, но я, пожалуй, не стану уточнять, где именно». «Кристофер, это неправильно», — попыталась реанимировать остатки приличий. «Действительно, что это я? Сижу в присутствии дамы», — ухмыльнулся лорд Даркстоун и продемонстрировал, что тот фокус в галерее был отработанным маневром. А вот только что я стояла, как вдруг очутилась на коленях Кристофера и знать не желаю, на ком он тренировался. Отлично, вы меня поймали. Что дальше? А чего бы вам хотелось, мисс Корин?» Коварно поинтересовался змей искуситель Вариантов было, собственно, два, но для первого я пока морально не созрела, так что пришлось озвучить второй. Лорд Даркстоун мужественно осознал услышанное, тихо выдохнул, что по своей сути я не жрица, а ведьма бессердечная, и открыл теневую арку.